на пароходе. Человек, находящийся на берегу, хотел бы очутиться на пароходе, который отчаливает от пристани. Человек, находящийся на пароходе, хотел бы очутиться на берегу, который виднеется вдали. Будучи в Англии, я беспрестанно думал о том прекрасном, что осталось дома. А дома – я, вероятно, буду думать, что в Англии лучше и приятнее, чем где бы то ни было. Я видел величие и силу, богатство, благоустройство и зрелость, ни с чем не сравнимую. Но ни разу я не пожалел, что Чехословакия – маленький, неустроенный кусочек земли. Быть небольшим, недоделанным и незаконченным – это хорошая, мужественная миссия». Существуют огромные, великолепные, трехтрубные, трансатлантические пароходы с первым классом, ваннами и сверкающей медью. И существуют небольшие дымящие пароходики, которые пыхтят по океанам. Друзья, сколько надо мужества, чтобы быть таким маленьким и неудобным средством передвижения. И не говорите, что у нас мелкие масштабы. Вселенная вокруг нас, слава Богу, так же необъятна, как и вокруг Британской империи. Маленький пароходик не вместит столько, как большой корабль. Но, друзья, он может доплыть так же далеко, а то и еще дальше. Все зависит от команды. В голове у меня еще все гудит, как у человека, который, выйдя с огромного завода, оглушен тишиной за его стенами. А то вдруг начинает казаться, будто у меня в ушах продолжают звонить колокола всех английских церквей. Но в эти ноты уже все время врываются чешские слова, которые я скоро услышу. Мы небольшой народ, и поэтому мне будет казаться, что я со всеми лично знаком. Первый, кого я увижу, будет полный крикливый человек с виргинской сигарой во рту. Человек чем-то недовольный, холерического темперамента, возбужденный, болтливый и с душой нараспашку, и мы встретимся, как старые знакомые. Узкая полоска на горизонте – это уже Голландия со своими ветряными мельницами, аллеями и черно-белыми коровами, плоская, прекрасная страна, демократичная, сердечная и привольная а белый английский берег тем временем скрылся из виду. Жаль, я забыл с ним попрощаться. Ладно, дома переварю все, что видел, и о чем бы ни зашла речь, о воспитании детей, или о транспорте, о литературе, или об уважении к человеку, о лошадях или креслах, о том, каковы люди или какими они должны быть, я начну с видом знатока». А вот в Англии, но никто не станет меня слушать. Конец.